Глава 71. Мелони идёт первой. Сержант Паркс за ней, неся Мисс Джустин на левом плече. Его правая рука беспомощно болтается в такт шагов. Она, кажется, больше не подчиняется ему. Мисс Джустин находится в бессознательном состоянии, но она определённо всё ещё дышит. И следов о токусов на ней нет. Дети попрятались в домах. Они не смеют больше атаковать, но камни продолжают лететь из темноты, падая иногда у ног Мелони. Несмотря на это, она держит там Паркса. Если они побегут, дети могут опять начать их преследовать, и тогда им придётся сражаться. Они поворачивают за угол и наконец видят Рози. Мелони слегка ускоряется, чтобы открыть дверь. Сержант Паркс, переступив порог, падает на колени. Мелони помогает ему аккуратно положить мисс Джустин на пол. Он обессилел, но она не может позволить ему пока отдыхать. Мне очень жаль, сержант, говорит она, захлопывая центральную дверь. Но нам нужно ещё кое-что сделать. Сержант Паркс показывает на свою левую руку. Он побледнел, а глаза начали краснеть. Я должен выбраться отсюда, бормочет он. Я огнемёты, сержант, обрывает его Мелони. «Вы говорили, мисс Джустин, что здесь есть огнемёты. Где они?» Он, кажется, не понимает, чего она от него хочет. Тяжело дыша, Паркс встречает её взгляд. «Стена!» — пытается догадаться он. «Та грибковая штука!» «Да». Сержант встаёт на ноги и, спотыкаясь, идёт к кормовой оружейной. «Ты должна включить питание!» — говорит он ей. «Я уже включила его перед тем, как пошла к вам». Сержант проводит по лбу тыльной стороной ладони. Говорит он теперь совсем шёпотом. «Хорошо. Хорошо». Показывает на два тумблера. «Запал. Горючее». Включаешь запал, потом открываешь доступ к горючему, затем можешь стрелять. Огнемёт остаётся зажжённым, пока не отпустишь педаль вот здесь. Мелани встаёт на огневую платформу. Она дотягивается до тумблеров управления, но ей не хватает роста, чтобы дотянуться до смотрового окна. Сержант видит, что она не сможет вести огонь самостоятельно. Хорошо, говорит он снова, его голос полон боли и истощения. Она сходит вниз, а он занимает её место, спотыкаясь и почти падая с платформы. С одной неработающей рукой управлять огнем это проблематично. Мейло не помогает ему, переключая тумблеры, пока он сам поворачивает дуло. Тюрель крутится при помощи сервоприводов, так что хотя бы эта часть проходит безболезненно. Сержант нацеливается на однообразную серую массу грибкового леса, в которой невозможно промахнуться, потому что он заполняет половину горизонта. "Жечь в любом месте", спрашивает он её. Его голос становится медленным и тягучим, как у мистера Виттакера раньше. "В любом", кивает Мелани. "Малыш" Эта штука тянется на многие мили. Мы не мы не прожжём её насквозь. У нас просто не хватит горючего для такого дела. Нам не нужно много, говорит Малани. Огонь будет распространяться сам. Я чертовски надеюсь, что ты права. Паркс прижимается к смотровому окну и нажимает на педаль. Огненные полосы расчерчивают небо по горизонтали, прорезая себе путь через серые массы как двадцатиметровый меч. Нити, находящиеся прямо на пути пламени, просто исчезают. Те, что по бокам, действительно загораются. Огонь действительно распространяется, причём быстрее, чем они успевают смотреть за ним. Грибковый лес сухой, как трут. Он, кажется, даже хочет, чтобы его сожгли. В свете ожесточённого пламени становятся видны первые деревья. Языки пламени, как дикие звери, Проносятся через грибковый лес, отбрасывая замысловатые тени на близлежащие здания. Поскольку в деревьях больше жидкости, чем в нитях, они начинают искриться задолго до того, как подхватывают огненную эстафету. Через минуту Мелани касается руки сержант. "Должно быть достаточно", говорит она ему. Он с благодарностью убирает ногу с педали. Огненный меч втягивается обратно в ствол огнемёта. Сержант сходит с платформы. Еле держась на ногах. Ты должна позволить мне, бормочет он. Я представляю опасность. Я голова будто расколется сейчас пополам. Боже, малыш, прошу тебя, открой дверь. Паркс, кажется, не в состоянии найти выход сам. Он поворачивается то в одну, то в другую сторону, моргая налитыми кровью глазами и морщится от света. Мэло не берёт его под левую руку и ведёт к двери. Мисс Джустин сейчас сидит, но, кажется, не замечает, как они проходят мимо. Её голова висит между коленями, а на полу лужа рвоты. Мэло не останавливается, чтобы поцеловать её очень осторожно в темечко. "Я вернусь", говорит она. "И позабочусь о вас". Мисс Джустин не отвечает. Рука сержанта лежит на ручке входной двери, но Мэло нежно останавливает его, стараясь не причинить ему боль. Мы должны подождать, объясняет она. Она закрывает люзовой отсек, следуя инструкциям, написанным на стене рядом с панелью управления. Сержант Паркс озадаченно смотрит на неё. Красная лампочка гаснет, загорается зелёная, и она открывает центральную дверь. Они выходят в туман, очень красивый, будто кто-то накрыл весь мир кружевной занавеской. Воздух такой же, как всегда, но во рту появился привкус песка. Мелани облизывает губы, чтобы избавиться от этого ощущения, и видит, что Паркс тоже облизывает губы. «Можно я где-нибудь присяду?» — спрашивает он её. Паркс моргает, и красная слеза течёт по его лицу. Мелани находит чёрный пластиковый мусорный ящик на колёсиках и кладёт его на бок. Она сажает сержанта сверху, а сама опускается на колени рядом. «Что мы сделали?» — спрашивает он хриплым голосом, беспокойно оглядываясь по сторонам, как будто потерял что-то, но не может вспомнить что. «Что мы только что сделали, малыш?» «Мы сожгли эту серую штуку. Мы сожгли её всю». «Точно», — кивает он. «А, -а Хеллен?» «Вы спасли её», — уверяет она его. «Вы принесли её обратно, и теперь она в безопасности. Её не укусили. Вы спасли её, сержант». Хорошо, говорит он и надолго замолкает. Слушай, внезапно просыпается он. Не могла бы ты, малыш, слушай, можешь сделать для меня кое-что? Что? «Что Сержант достаёт из кобуры пистолет, чтобы сделать это левой рукой, ему приходится тянуться через всё тело. Он выбрасывает пустой магазин и ощупывает пояс, пока не находит новый, который зажимает между ног. И опускает сверху пистолет. Он показывает Мелони, куда ставить пальцы и как снять с предохранителя. Потом передёргивает затвор. "Я хотел бы", говорит он и снова замолкает. "Что бы вы хотели?" спрашивает его Мелони. Она держит большой пистолет в крошечных ручках и на самом деле знает ответ. Но он должен сам сказать это, чтобы она убедилась, что права. Я достаточно повидал их, чтобы знать. — Я не хочу так, — говорит сержант. — Я имею в виду, — он громко сглатывает, — не хочу становиться одним из них. Не обижайся, пожалуйста. — Я не обижаюсь, сержант. — Я не могу стрелять левой рукой. — Прости, я прошу слишком много. — Всё в порядке. — Если бы я мог стрелять левой рукой... — Не волнуйтесь, сержант. Я сделаю это. Я не оставлю вас, пока всё не закончится. Они сидят в бу букобак, когда наступает рассвет. Небо расчерчивается настолько тонкими лучами, что нельзя сказать, когда закончилась ночь и начался день. Мы сожгли её, спрашивает сержант. Да. Он вздыхает и что-то булькает у него в груди. Чу уж собачья, сто нитон. Это штука в воздухе. Это грибок, да? Что мы сделали, малыш? Расскажи мне. Иначе я заберу у тебя пистолет и отправлю тебя в кровать пораньше. Мелони сдаётся. Она не хотела тревожить его такими новостями перед смертью, но лгать ему после того, как он попросил сказать правду, она тоже не может. Помните, мы видели коконы на деревьях, говорит она, указывая в сторону горящего леса. Там коконы полные семян. Доктор Колделл сказала, что это зрелая форма грибка. Рано или поздно эти коконы разломятся и разнесут семена по ветру. Но коконы слишком твёрдые, они не могут открыться сами по себе. Доктор Колделл сказала, что им нужен толчок, чтобы открыться. Она назвала это природным рефлексом, экологическим триггером. «Я вспомнила деревья в тропических лесах, которым нужен пожар, чтобы распылить семена». Я видел эти леса на картине, которая висела у меня в камере на базе. Паркс онемел от ужаса, осознав, что только что сделал. Мэллони гладит его по руке, надеясь на прощение. Вот почему я не хотела говорить вам. Я знала, что вы расстроитесь. Но Паркс качает головой. Он не может всё это понять. Мэллони видит, как трудно ему подбирать слова. Офекордицепс разрушая эту ненужную часть мозга, постепенно забирая возможность думать, в конце концов, парк с трудом выговаривает: "Почему?" "Из-за войны", говорит ему Мелони, "и из-за детей". Дети, похожие на неё, второе поколение от голодной чумы нет лечения, со временем она сама становится своим лечением. Ужасно, ужасно обидно за людей, которые впервые им заразились. Но их дети будут в порядке, и они смогут вырасти и завести своих детей и создать новый мир. Но только если вы позволите им вырасти, заканчивает она. Если вы продолжите стрелять в них и резать на куски и складывать в большие банки, то новый мир будет некому строить. Ваши люди и юнкеры продолжают убивать друг друга, и вы вместе убиваете голодных, где бы их ни встречали. Так мир скоро опустеет. Но другой путь лучше. Все разом превратятся в голодных и значит, умрут, что очень грустно. Но потом вырастут их дети, которые не будут старым видом людей, но и голодными они не будут. Они будут особенные, как я и другие дети в классе. Они будут следующими людьми, теми, кто всё исправит. Она не знает, что из этого сержант услышал. И вот движения меняются. Мышцы лица расслабляются, но потом каждая по отдельности вздрагивают, а руки начинают болтаться, как у плохо анимированной куклы. Он бормочет: "Хорошо", несколько раз, и мыло не рассценивает эти слова как доказательство того, что он её понял и принял. Или же он просто вспомнил, что она с ним разговаривала и теперь хочет заверить её, что всё ещё внимательно слушает. «Она была блондинкой», — говорит он внезапно. «Кто?» «Мэри. Она была блондинкой. Как ты? Так что если бы у нас был ребёнок...» Его руки переплетаются, ища ускользающий от них смысл. Через некоторое время он совсем успокаивается, пока пение птиц на проводе между домами не заставляет его выпрямиться и начать двигать головой налево, затем направо, чтобы определить источник звука. Его челюсть открывается и закрывается. Голодный патоген внезапно и безапелляционно взял на себя управление. Мейлони спускает курок. Мягкая пуля проникает в голову сержанта и остаётся там.